Ему сразу же бросилось в глаза, что за время его отпуска Клотильда сменила обои в первой комнате, которую она называла своим будуаром она выбрала те, о которых давно мечтала, светло-золотистые с крупными хризантемами. Большие желтовато-розовые цветы, хотя и несколько вычурные, прекрасно гармонировали с ее утренним кимоно, с низкими креслами, стоявшими в комнате, и с желтым индийским ковриком, перешедшим к ней от покойной матери. За приподнятой бархатной портьерой цвета земляники виднелась раскрытая дверь в ее спальню, откуда доносился слабый аромат духов и эссенций. «Не забудь поздравить баронессу!» Начала Клотильда с любезной улыбкой, способной ввести в заблуждение кого угодно, только не Фабиана. «Господину полковнику фон Тюнену присвоено звание штандартенфюрера». Фабиан поклонился. «Примите мои искренние поздравления, баронесса», — воскликнул он, но в голосе его прозвучало легкое разочарование. Он полагал, что полковник произведен в «генералы». Ведь господин полковник фон Тюнен давно уже намеревался поставить свои незаурядные способности на службу национал-социалистской партии. Баронесса энергично кивнула головой, и перья на ее шляпке заиграли различными оттенками. «Да-да!» — воскликнула она, и в глазах ее отразился восторг. «Он ведь с самого начала был сторонником этого движения и давно добивался должности, достойной его звания полковник». «Конечно, он не стал отказываться. Я не могу оставаться в стороне», — заявил он. «Как патриот и офицер я считаю своим долгом целиком отдать себя новому движению». «Если бы Ней и Мюрат раздумывали до той поры, пока Наполеон не был провозглашен императором, они бы не сделались маршалами и королями, а остались простыми капралами» баронесса залилась звонким и очень молодым смехом. «Вы не можете себе представить», — продолжала она, — «как счастлив полковник. Теперь он, по крайней мере, при деле. Ведь офицеры в отставке очень-очень быстро зарастают мхом. Честное слово, полковник помолодел на 20 лет». Фабиан еще раз выразил свою радость. Полковник фон Тюнен был офицер старого прусского склада, и он восхищался его прямотой и откровенностью. Полковник не таил своих монархических взглядов, агрессивных намерений, отрицательного отношения к республике. Во время мировой войны он весьма успешно командовал полком, и его имя не раз упоминалось в военных сводках. Тяжелое ранение положило конец его карьере. Баронесса продолжала с горячностью. Полковник заразил своим воодушевлением и нашего сына Вольфа, который до сих пор ни о чем, кроме юношеских забав, не думал. Он с утра и до ночи твердит ему, что если немец в наше время не сумеет выдвинуться, значит, он либо осел, либо безродный проходимец. Для Германии пробил великий час, не устает повторять он каждый день. И правда, мы ведь живем в прекрасное время, в удивительное, великое время, не так ли? «Меня очень удивляет, дорогой друг», — с обольстительной улыбкой неожиданно обратилась она к Фабиану, — «что вы, именно вы, до сих пор не сделали окончательного выбора». Она покачала головой, и в светлых ее глазах отразилось нескрываемое удивление. Фабиан смутился. По-видимому, Клотильда поделилась с баронессой своими сокровенными мечтами, и дамы в его отсутствии уже не раз беседовали о том, что служило теперь предметом оживленных споров по всей стране. В отпуске у него было довольно досуга, чтобы обдумать все эти вопросы, но сообщать свое решение Клотильде он считал преждевременным. Фабиан откинулся в кресле и сложила руки как для молитвы, что он обычно делал, когда собирался произнести обстоятельную речь. — Ваше желание совпадает с желанием Клотильды, баронесса, — начал он, улыбаясь. — Этот же вопрос часто и столь же нетерпеливо задавала мне Клотильда. — Меня бы очень удивило, если бы она этого не делала, — засмеялась баронесса и взяла своими холеными пальцами сигарету. — Боюсь, что Франку не хватает нужной гибкости, — баронесса, — вставила Клотильда, — гибкости. Баронесса от восторга даже подскочила в кресле. — Вот слово нашего времени — гибкости. В наши дни неуклюжая прямолинейность — порог преступления, непростительное преступление. Клотильда явно решила разыграть сегодня роль нежной супруги. Она даже улыбалась Фабиану, хотя он сомневался в искренности ее улыбок. — Боюсь, что Франку не удастся преодолеть до конца свои симпатии к прежним политическим партиям, — сказала она. Фабиан рассмеялся и стал уверять, что не связан тесными узами с какими-либо политическими партиями — Несколько лет он, мол, так же, как и баронесса, о чем он случайно узнал, был близок, по своим взглядам, к немецкой национальной партии. Позднее его симпатии обратились к партии Центра, что вполне естественно, так как он католик, но все это было несерьезно. «Я не раз говорил к Латильде, — продолжал он, — что поспешность не в моем характере и что у меня были причины ждать, пока...» ждать ждать перебила его баронесса, смеясь так звонко, что это было уже почти невежливо. Ее смех звучал, как смех молодой девушки. Клотильда вторила ей. Баронесса фон Тюнен, склонясь, дотронулась до руки Фабиана. «Дорогой друг», — проговорила она с милым упреком, — «можно ли еще колебаться?» «Вы знаете, что изо дня в день твердит полковник? Он говорит, что в Германии народился гений». Но немцы никогда не умели распознавать гения, и многие из наших соотечественников все еще не могут отделаться от этого наследственного порок Она по-прежнему улыбалась, глядя на Фабиана, но теперь к ее улыбке примешивалась снисходительное сожаление. И этот наследственный порог, друг мой, трагическая причина того, что Германия до сих пор не заняла подобающего ей положения. Фабиан покраснел. «Простите, баронесса», — произнес он слегка, отодвигая руку, и все еще красный от смущения. Он вновь откинулся в кресле и начал многословно пояснять, что считает затронутый вопрос слишком серьезным и значительным, от него нельзя отделаться общими фразами. Он лично хотел выждать, покуда развитие событий не поможет ему разобраться в положении вещей. «Разве не долг каждого человека проверять свои убеждения? Не то его еще заподозрят в приспособленчестве, как уже заподозрили многих других. Разве это не так?» Обе дамы утвердительно кивнули. Он, безусловно, прав. Всем своим видом они давали понять, что готовы его слушать. Фрау фон Тюнен сосредоточенно разглядывала сверкающие камни своих колец, любуясь их переливами на свету. Клотильда закурила сигарету и, вытянув губы, стала пускать струйки дыма, искоса поглядывая на Фабиана. «Кроме того», — закончил Фабиан, к которому мало-помалу вернулось спокойствие, «мое положение требовало от меня тщательно продуманных решений. Я офицер и католик?» Он замолчал. «Было видно, что он выложил все свои козыри». Фрау фон Тюнен продолжала любоваться своими кольцами, потом она стала вертеть их на пальцах и, вскинув на Фабиана небольшие быстрые глаза, заметила «Я вас вполне понимаю. В нашем роду, кстати сказать, протестантском, тоже было немало офицеров и крупных чиновников. Мой двоюродный дед Бергенштрэм был консисторским советником и знаменитым проповедником, он оставил много известных трудов». Вы никогда о нем не слыхали?» Фабиану пришлось сознаться, что он не слыхал о знаменитом проповеднике бергенштреме Баронесса снисходительно улыбнулась. «У нас в крови уважение к любому вероисповеданию», — заметила она. «Впрочем, это само собой разумеется. Я только не пойму, что вы усмотрели антикатолического в новом движении». Она все время говорила «движение», и ни разу не произнесла слово «партия». Фабиан задумался. Исчерпывающе и тактично ответить на этот вопрос было очень нелегко. «Мне показалось», — произнес он, помедлив, «что ему чуждо положительное христианское начало». Фрау фон Тюнен снова расцвела любезной улыбкой. Она взяла сигарету из чаши, стоявшей на столе, а решительное антикоммунистическое направление. Разве это само по себе уже не христианское начало? — спросила она. — Для меня, как и для многих других, коммунизм есть прямое отрицание христианства. Она торжествующе улыбнулась и зажгла сигарету. Фабиан хотел было возразить, Но баронесса подняла свою маленькую, унизанную кольцами руку и выпустила в воздух легкое облако дыма. Она покачала головой, голубые перышки на ее шляпке опять заиграли всеми оттенками и сказала, «Дорогой друг, не думаю, чтобы ваш католицизм был достаточно веским аргументом. Нет, нет и нет. Но может ли политическая партия пробить себе дорогу епископским жезлом?» ли вы иного мнения? Обе дамы засмеялись. Клотильда пожала плечами. С улыбкой, но бросив холодный взгляд на своего супруга, она заметила, говоря по правде, Франк не такой уж ревностный католик. Он редко бывает в церкви и даже никогда не исповедуется. В глубине души он очень равнодушен к католицизму. Она опять рассмеялась своим несколько деланным смехом. Чувствуя поддержку третьего лица, Клотильда, как и многие женщины, смело нападала на мужа, а иногда как бы даже стремилась разоблачить его. — Но позволь, Клотильда, — учтиво возразил Фабиан, — разве нельзя быть религиозным, не соблюдая обрядов? Баронесса утвердительно кивнула, — разумеется, — подтвердила она. — Тем не менее я считаю ваши доводы несостоятельными. «Мой муж, как вы знаете, кадровый полковник, а вы, дорогой друг, если не ошибаюсь, капитан запаса». Фабиан невольно приосанился, когда баронесса упомянула о его воинском звании. Он был ретивом солдатом и был награжден во время мировой войны. «Позиция армии», — ответил он, — «долго оставалось неясной баронесса». «Я даже неоднократно запрашивал командира полка», — не зная, как мне себя вести. И он всякий раз советовал мне выжидать. Баронесса перебила его. Очаровательно улыбаясь, с сияющими глазами она сказала, «Ваш командир полка, по-видимому, был не в курсе событий или еще не отрешился от прежнего кастового духа. Вы посмотрите хотя бы на моего мужа» и на многих других представителей высшего офицерства. Нет, дорогой друг, кастовые перегородки, слава богу, рухнули и рушатся ежедневно одна за другой. Когда я думаю о том, что было прежде меня, охватывает ужас. На свадьбе моей племянницы, много лет назад вышедшей замуж за некоего графа Штумма, присутствовала княгиня кральсхайм которую все именовали «Ваше сиятельство». С ней носились точно с королевой, настоящей королевой. Меня она, можете себе представить, вообще не замечала? А ведь наш род не менее знатен, чем ее, а может быть и знатнее. Баронесса еще и сейчас смеялась при этом воспоминании. «Нет, нет!» — горячо продолжала она. «Этого смехотворного кастового духа, слава богу, больше не существует». Сдается, мы приближаемся к тому самому эгалите, о котором когда-то мечтали французы. Эгалите — равенство, перевод с французского. Но полковник, мой муж, утверждает, что именно новому движению мы обязаны тем, что коммунисты еще не подожгли крыши над нашими головами. — И не перерезали нам глотки, — убежденно добавила кватильда Фабиан улыбнулся. Он не успевал следить за логическими выводами баронессы. «Судите сами, дорогой мой», — продолжала баронесса, и кольца на ее руках сверкнули. «Могло ли так продолжаться? Сегодня бастует городской транспорт, завтра электростанция, и мы сидим без света. до да чего же обнаглели эти мастеровые? Немного социализма это еще куда ни шло, но так благодарю покорно». Сейчас с этим покончено. Крупная промышленность недаром пожертвовала миллионы на то, чтобы окрепло новое движение. Крупная промышленность, по-видимому, сделала это в первую очередь из патриотических побуждений, вставил Фабиан, и по тону его нельзя было понять, говорит он серьезно или шутит. «Да, конечно, в первую очередь из патриотических побуждений», — подтвердила баронесса, «но и опасное все растущее влияние социалистов несомненно сыграло здесь важную роль. Там, где пахнет миллионами, дорогой друг, одних идеалов мало. Необходимо было положить конец диктатуре рабочих и профсоюзов с их мерзкими лидерами». Баронесса снова выпустила «Облако дыма», На этот раз такое огромное, что оно рассеялось по всей комнате. Щеки ее от волнения окрасились румянцем. «А вы, дорогой друг, хотите остаться позади. И это при вашей одаренности. Вы — лучший оратор в городе. Вашу замечательную речь в ратуше на торжестве в честь освободительных войн запомнили тысячи людей, и я в том числе». Она указала пальцем на себя. «Я!» Фабиан слегка поклонился. Ваша чрезмерная любезность, баронесса, но баронесса, улыбаясь, прервала его. Нет-нет, не говорите. Не надо зарывать в землю свои таланты! Вы ни в коем случае не должны отставать от жизни. Быть впереди ваш долг перед отечеством, перед Клотильдой. Она откинулась в кресле, и кончиками пальцев попробовала, хорошо ли сидит шляпка с перьями голубовато-стального оттенка, который так шла к ней. Клотильда, наливавшая чай за ее спиной, с едва уловимой насмешкой подняла глаза на Фабиана. «Обо мне, дорогая, он может и не думать», — сказала она. «Этого от него никто не ждет, и менее всего я сама» но вот о детях ему следовало бы вспомнить. Отец как-никак обязан заботиться о будущем своих сыновей. Напоминание о детях, которых он страстно любил, заставило Фабиана смутиться. Баронесса сразу же подхватила этот аргумент. «Отцу, который так боготворит своих сыновей», «Не надо даже напоминать об этом, моя милая!» — воскликнула она. «Всякий порядочный человек знает, что его святая обязанность — заботиться о семье!» «Вспомните прокурора Холленбаха, который сразу же перешел в имперский суд, или нашего нового бургомистра господина Таубенхауза, приехавшего из какого-то захолустного городишки в Померане. Вспомните доктора занткуля который вдруг сделался главным врачом больницы. Вспомните!» Зазвонил телефон. Клотильда торопливо сняла трубку. Разговор шел о прогулке верхом после обеда. Клотильда с радостью согласилась принять в ней участие. Фабиан воспользовался случаем и поднялся. «Вспомните!» Настойчиво продолжала баронесса, как только Клотильда положила трубку. — О хозяине карпа, да-да, именно о нем. Сын простого трактирщика. Отец его содержал трактир «Золотистый карп». А сейчас? Кто он, по-вашему? — гаулайтер Первый человек, полновластный повелитель, чуть ли не монарх. — Я расскажу вам историю Ганса Румфа. Фабиан прервал ее. Он встал и поклонился. «Я бесконечно сожалею, что должен покинуть дам, но у меня столько неотложных дел». Он быстро пошел по коридору. До его ушей донесся звонкий смех Клотильды.